Глава 36. Пути расходятся. Даблдор поднялся и бросил на Барти Крауча взгляд полный презрения. Взмахнул палочкой, и оттуда выстрелили веревки и обвелись вокруг Барти. Директор повернулся к профессору МакГонагал. «Минерва, не могли бы вы постеречь его, пока я отведу Гарри наверх?» Конечно ответила профессор МакГонагал. У нее был такой вид, будто она увидела только что, как кого-то вырвала, и теперь ее подташнивало. Но палочку она достала решительным жестом и твердой рукой направила ее на Барти Крауча. — Северус! — обратился Дамблдор к Снегу. — Пожалуйста, попросите мадам Помфри спуститься сюда. Нужно отправить Аластара Грюма в больничное крыло. Затем найдите Корнелиуса Фанджа, и пригласите его сюда. Он, конечно же, захочет сам допросить Крауча. Если я ему понадоблюсь, скажите ему, что через полчаса я буду в больничном крыле. Снег молча кивнул и вышел. Гарри мягко обратился Дамблдор. Гарри встал и снова похочнулся. Пока он слушал рассказ Крауча, он почти не замечал боли в ноге, а теперь она вспыхнула с новой силой. Он почувствовал, что его всего трясет. Дамблдор взял его за руку и вывел в темный коридор. — Поднимемся сначала в мой кабинет, Гарри, — тихо сказал директор. — Там нас ждет Сириус. Гарри кивнул. Он как будто весь онемел. Происходящее казалось нереальным, но ему было все равно. В глубине души он даже радовался этому. Сейчас он не хотел думать о том, что случилось После того, как он ухватился за ручку кубка, он не хотел, чтобы его заставили вспоминать то, что и без того слишком ярко и отчетливо вставало каждую секунду перед глазами. Грозный глаз, грюм в сундуке, скорчившийся на земле хвост, боюкает окровавленный обрубок руки. Волан-де-Морт возникает из кипящего котла. Седрик мертвый. Седрик просит вернуть его родителям. Профессор тихо спросил Гарри, «А где мистер и миссис Дигари?» «Они с профессором Стебль», — ответил Дамблдор. И голос его, остававшийся таким спокойным во время допроса Крауча, дрогнул. «Она декан факультета Седрика, и она знала его лучше нас всех». Они подошли к каменной горгулье. Дамблдор назвал пароль, вход отворился, И они с Гарри направились вверх по винтовой лестнице. Дамблдор толкнул дубовую дверь. Посреди кабинета стоял Сириус. Его бледное лицо было таким же изможденным, как после побега из Асквана. Он мгновенно пересек комнату. — Гарри, как ты? — Я знал. Я знал что-нибудь в этом роде непременно. Что случилось? Он трясущимися руками усадил Гарри в кресло перед столом Дамблдора. Что произошло? — настойчиво повторил он. Дамблдор рассказал Сириусу все, что они только что услышали от Барти Крауча. Гарри слушал в вполуха. Ему казалось, что от усталости у него болит каждая косточка, и он хотел одного молча сидеть в этом кресле час за часом, чтобы в конце концов уснуть и больше ни о чем не думать. Зашуршали крылья. Феникс Фоукс перелетел со своей жердочки прямо на колени Гарри. — Привет, Фоукс! — тихо прошептал Гарри и погладил пышные ало золотые перья Феникса. Фоукс моргнул и спокойно на него посмотрел. Теплая тяжесть Феникса на коленях действовала на Гарри умиротворяюще. Дамблдор замолчал. Он сидел за своим столом напротив Гарри и смотрел ему прямо в лицо. Гарри старательно отводил глаза. «Дамблдор собирается расспросить его. Он хочет заставить его снова пережить все, что случилось. Гарри, я должен знать, что произошло после того, как ты прикоснулся к порталу в лабиринте», — сказал Дамблдор. «Ну, разве нельзя оставить это до утра, Дамблдор?» — хрипло спросил Сириус, положив руку на плечо Гарри. «Пусть он поспит, пусть отдохнет». Гарри ощутил прилив благодарности Сириусу, но Дамблдор, похоже, ничего не слышал. Он наклонился вперед, и Гарри очень неохотно поднял на него взгляд и посмотрел в голубые глаза Дамблдора. Если бы я думал, что смогу помочь тебе, мягко произнес Дамблдор, погрузив тебя в заколдованный сон и позволив тебе отложить воспоминания о происшедшем на потом, я бы сделал это не колеблясь. Но я знаю, что это не поможет. Если боль ненадолго заглушить, она станет еще невыносимее, когда ты почувствуешь ее вновь. Ты показал чудеса отваги, и теперь я прошу тебя показать свою храбрость еще раз. Я прошу тебя рассказать нам о том, что произошло. Феникс издал тихий трепещущий звук, и Гарри почувствовал, будто капля горячей жидкости скользнула по горлу прямо в желудок, согрела его и придала ему сил. Он сделал глубокий вдох и начал свой рассказ. Он говорил, и картины пережитого вставали перед его глазами. Он видел искрящуюся поверхность зелья, оживившего Волан-де-Морта. Видел, как появляются среди могил пожиратели смерти. Видел тело Седрика на земле рядом с кубком. Раз или два Сириус как будто собирался сказать что-то, но Дамблдор жестом останавливал его. Гарри обрадовался этому, потому что продолжать рассказывать было не так тяжело, как начать. Он почувствовал огромное облегчение, как будто из него вынимали один за другим ядовитые шипы. Ему стоило больших усилий заставить себя говорить дальше, и все же он чувствовал, что когда закончит, ему станет гораздо легче. Когда Гарри упомянул о том, что хвост... Проткнул ему руку кинжалом, Сириус все же издал негодующее восклицание, а Дамблдор встал так быстро, что Гарри вздрогнул. Дамблдор обошел вокруг стола и велел Гарри протянуть руку. Гарри показал им разорванный рукав мантии и место пореза на руке. «Он сказал, что моя кровь сделает его гораздо сильнее, чем чья-либо, — сообщил Гарри Дамблдор. Он сказал, что защита, которую моя... Моя мама оставила на мне, она теперь будет и у него. И он был прав. Он смог дотронуться до меня, до моего лица, и ему было не больно. Гарри был уверен в этот момент, что глаза Дамблдора торжествующе блеснули, но через секунду он понял, что ему показалось. Когда Дамблдор вернулся на свое место, он выглядел таким же старым и усталым, как обычно. — Очень хорошо, — заметил он, усаживаясь. Волан-де-Морт преодолел этот барьер. Продолжай, пожалуйста, Гарри. Гарри продолжил. Он объяснил, как Волан-де-Морт появился из котла и повторил все, что запомнил из речи темного лорда перед пожирателями смерти. Потом он рассказал, как Волан-де-Морт развязал его, вернул палочку и приготовил к дуэли. Но когда настал момент рассказать о золотом луче, соединившем волшебные палочки, Гарри почувствовал, что у него перехватило горло. Он не мог выдавить ни слова. Он пытался заставить себя говорить, но сознание его затопили воспоминания о том, что возникло из палочки Волан-де-Морта. Он снова видел Седрика, незнакомого стойка, Бертут Джоркинс, свою мать, отца. Он обрадовался, когда Сириус нарушил молчание. «Палочки соединились?» — переспросил он, переводя взгляд с Гарри на Дамблдора. «Почему?» — Гарри поднял глаза на Дамблдора, директор сидел в глубокой задумчивости. «Приори инкантатем», — пробормотал он едва слышно. Дамблдор посмотрел на Гарри, и между ними будто пролег невидимый мостик взаимопонимания. «Эффект обратного вызова заклинаний?» — резко спросил Сириус. — Именно, — подтвердил Дамблдор, — у палочек Гарри и Волан-де-Морт одно и то же магическое ядро. У каждой внутри перо из хвоста одного и того же Феникса. — Вот этого, — добавил Дамблдор и указал на Алла золотую птицу на коленях Гарри. — У меня в палочке перо Фоукса? удивился Гарри. — Да, — подтвердил Дамблдор. — Мистер... — Оливандер, сообщил мне, что ты купил вторую палочку, как только вышел из магазина четыре года назад. — И что же случается, когда такая палочка встречает свою сестру? — спросил Сириус. — Они не могут по-настоящему сражаться друг с другом, — ответил Дамблдор. — Но если хозяева все же вынуждают их, то происходит редчайшие явление. Одна из палочек заставляет другую выдать в обратном порядке проделанные заклинания — Сначала самое последнее, а потом те, которые ему предшествовали.